Глава 54. Прорыв Надо ли уточнять, что Чумаков со мной не встретился ни вечером, ни на следующий день, что было вполне ожидаемо. Проворочившись полвечера в кровати, я лежала без сна. Книги в голову не лезли, собственный роман застопорился. Дождавшись Ингу, я заварила крепкого чая, и почти до часа мы проболтали за жизнь, обсуждая попутно планы на ближайшее будущее. Но, как говорится, человек предполагает: Ночью над ПВР завыла сирена, что значило лишь одно: периметр прорвали: зомби или бандиты, есть ли разница. Напуганные вали с веником сгребли детей и животных в кучу, уводя их в подвал, там, за толстой металлической дверью, пережидать заваруху куда безопаснее. Маленькая Элиза безостановочно терла глаза, не вполне осознавая, куда ее ведут. Держа на поводке Жужу, Мишка недоуменно завертел головой, разыскивая меня. «Скорее, дорогой!» – подтолкнула я его, наблюдая, как в сквере за окном мечутся желтые огоньки. Обитатели общежития высыпали в холл, ожидая распоряжения от начальства. Петренко-младший, как подорван, и умчался в штаб первым. Они пересеклись со Степановым на лестнице, и тот успел дать сержанту какие-то указания. Захаров с Петренко старшим тут же схватились за автоматы, хотя в ПВР действовало негласное правило сдавать оружие при входе в общежитие, но полковник сумел договориться с дежурными и теперь у него под кроватью образовался свой мини-арсенал. Автоматические винтовки дозволялись лишь силовикам, исключения не делали даже для их семей. Однако майор смотрел на шалости полковника с широко закрытыми глазами, подчеркнуто игнорируя факт ослушания. Почему, не знаю до сих пор. Возможно, просто не видел в нем угрозы, или доверие Петренко и его семьи было основополагающим важным для майора, ведь они приложили немало сил, чтобы организовать нормальную жизнь для обитателей ПВР, тем самым укрепляя власть Степанова. Захаров же откровенно недолюбливал майора и дал согласие покинуть деревню, только если его оружие оставят при нем. Таким образом, Чумаков смог выбить для полковника должность завскладом. Оружие, боеприпасы, обмундирование – все то, в чем отлично разбирался Захаров. Но в прямое подчинение к майору он идти не захотел, объясняя это личными принципами. «Не по нраву мне метода Степанова. Лучше брюки до да дыр сотру, просиживая стулья в тылу, чем брошусь отстаивать интересы этого странного майоришки». Качал он головой каждый раз, как только Петренко предлагал ему занять должность при штабе. «Михалыч, ну чего ты мнешься, как девушка?» Неизменно злился зять, практически выходя из себя. «Место теплое, не пыльное. Оружие сможешь носить легально. Не это ли тебе нужно? Ответственность минимальная, а с твоим опытом и званием все пути открыты. Не только особое ведомство заказывает музыку. Нам с Чумаковым позарез нужны свои люди в штабе, а там сплошная Росгвардия. Не по феншую. Баланс-то нарушен. Будь тоже уже проще. Ближе к власти, теплее живется». «С майором нужно дружить». «Да?» — картина усомнился полковник, готовый ринуться в спор. «А если завтра твой командир прикажет тебе застрелить друга или зарвавшегося подростка, застигнутого среди ночи с бутылкой за гаражами? Или вон в варю? Она тут у нас регулярно подзадоривает майора». «А что сразу меня в пример приводите?» — закатила глаза я. «Людей, что ли, мало вокруг?» «Все это не суть», — ушел от ответа Захаров. «Главное, Степанов не знает жалости. Он гроссмейстер, а все мы людишки вокруг него пешки, расходный материал, пушечное мясо. И не питая иллюзий, что он что-то почувствует, пустив тебя в расход. Пока ваши взгляды на мир совпадают, все в порядке, но как только ты станешь неудобным, считай пропал. У разведчика нет души, признаю же это». «А если он все же альтруист, ведь он же для нас старается ради будущего, в том числе для твоих внуков», — Петренко погладил по голове навострившего уши Илью. «Комфортная жизнь, разумеется, хороша», — улыбнулся полковник, лукаво глядя на зятя. «Но кем мы становимся, предавая свои моральные принципы? Неужели жопа в тепле важнее всего на свете, а?» Петренко, как правило, не отвечал из вежливости, ему не хотелось ссориться с тестем, ведь тот отражал частично и его собственные мысли. Но надежда, что дети проживут жизнь в благостной сытости, лишала его всяких принципов. Безопасность семьи – вот что важно. Далее в иерархии ценностей у Петренко шло выживание вида, а с майором или нет – какая к черту разница. Пока Степанов способен сдерживать нарастающий хаос, сержант пойдет за ним – А дальше – горе оно огнем. Когда звуки выстрелов зазвучали звонче и ближе, Петренко умчался в штаб, подгоняемый нецензурной бранью Степанова. «В подвале на всех места не хватит», – закричала мама Света. «Детей укомплектовали, мы с Валюшей останемся с ними. Лена Ковалева где?» «Уже бежит», – отозвалась я, заглядывая в соседнюю комнату. «Давайте скорее». Лейтенант Ковалев вручил мне на руки спящую дочку, а сам, сняв с предохранителя автомат, сбежал вниз по лестнице, уводя жену и старшего ребенка в подвал. Прикрыв голову младенцу, я поспешила за семейством, молясь, чтобы он не проснулся и не начал рыдать. Детский плач точно привлечет излишнее внимание. «Запритесь в комнатах и носа в коридор не высовывайте», приказал Степанов, поймав меня на пороге общежития. «Засов на входную дверь повесьте». Лена Ковалева рассыпалась в благодарностях, забрала ребенка из моих дрожащих рук. Итого в подвал поместились 14 человек детей, их матери, полковник Захаров с автоматом в руках и мама Света, неожиданно легко управляющаяся с любым огнестрельным оружием. Жизнь в ПВР открыла в людях потаенные таланты. Даже во мне, с удивлением отметила я». Оставив Коржика на маму свету, Коля побежал наверх, пытаясь по пути установить связь со штабом, однако тщетно. Рация работала, но на другом конце никто не отвечал. Проводив всех до последнего дееспособного бойца, мы с Ингой и Веником с трудом установили тяжелый чугунный брусок в литые пазы. Старые петли натужно скрипнули, и в дверь мгновенно ударилось нечто, мягкое, податливое, будто кусок мяса бросили. Слипким звуком оно сползло по двери, заставляя мой желудок сделать троекратное сальто. Вот черт, валим скорее! заблажил веник на реактивной тяге, взлетая по скользкой лестнице. Эй, Варя! окликнул меня Захаров, протягивая автомат. Помнишь, как пользоваться? Я кивнула, содрогаясь от многократных ударов и скрежета когти по металлу. «Хорошо на окнах решетки наварили с облегчением», — подумала я, наблюдая, как в стекло врезается белесая полупрозрачная медуза. Затем еще одна, и вот уже целый град ошметков сползает вниз по стеклу, оставляя липкие, как клейстер, сопливые следы. «Что это?» — воскликнула мама Света, высовываясь из подвала. «Похоже на чью-то кожу», — поморщилась я, разглядывая очередную медузу, зависшую в полуметре от меня прямо на уровне глаз. Вслед за ней в окошке показалась облезлая, перекошенная рожа. Отвратительный, бледный мертвец заколотил скользкими ладонями в стекло, и оно задребезжало, давая нам знать, что долгого напора не выдержит. «Черт бы побрал эти низкие первые этажи!» – выругался полковник. «Беги скорее, не мешкой, крикнул он, запирая двери в подвал. Дети, испугавшись темноты и шумом, мгновенно захныкали, придавая мне решимости покинуть небезопасный холл как можно скорее. Не хотелось думать, что там происходит с Чумаковым. Вечером он ушел на ночное дежурство в штаб. Любаша, Веник и Коля уже собрались в нашей с Ингой комнате. «Не отсвечиваю окна», – одернул меня Веня, когда я, выключив свет, в очередной раз попыталась рассмотреть, что творится на улице – Вспышки выстрелов, то и дело надрывающие ночную тьму, мелькали со всех сторон. Хотелось верить, что наши пошли в наступление, вычищая толпы нежити, но также был шанс, что вместе с зомби в городок прорвались и бандиты. Несмотря на усиленные меры, предпринятые майором, диверсанта вычислить так и не удалось, хотя косвенные улики указывали, что прошлый прорыв не являлся простой случайностью. В наименее охраняемом участке часть забора аккуратно выпилили, ягазу перекусили, обесточив тем самым сектор. Далее забор густо обмазали свежей кровью, предлагая окрестным покойникам заглянуть на поздний ужин. Ровным счетом тоже произошло и с другой стороны городка. Патрульные у периметра ничего не заметили, пока зомби не сгрудились у прорехи и не поперли внутрь, но предпринять что-то путное попросту не успели. Турели с крупнокалиберными пулеметами заранее вывели из строя, заклинив их. Таким образом, обезвредить нежить без прямого с ней контакта получилось лишь очень локально. К тому же записи с камер наблюдения бесследно пропали. Как итог, майор заподозрил диверсанта в наших рядах. «Не знаю, что именно бандюки ему посулили», – покачал головой Степанов, придя ко мне в кабинет поздним вечером. «Не против, если я пострадаю тут немного в вашем кресле?» спросил он. «Как-то лучше думается, когда у меня есть слушатель». Я уже отпустила помощников и вяло собирала документацию. С самого утра мне не здоровилось, голова раскалывалась. «Ни в чем себе не отказывайте», – поморщилась я, но майор не заметил. «Дежурного с пульта наблюдения сегодня приговорили к расстрелу», – буднично отметил Степанов, но тот ни в чем не признался. «Может, он и не виноват?» Намекнула я, что служба безопасности майора очень торопится с выводами. «Его гаджеты обыскали, нашли там утраченные записи», покачал головой Степанов. «Ничего не понятно, темень, как у негра». Майор осекся, задумчиво глядя в окно. «Преступники отключили прожектор, перебили ближайших покойников и тихонечко, вы не поверите, напильниками срезали целую секцию забора из толстой арматуры». «Ну, это же глупость не уничтожить записи вовсе», – заупрямилась я. «Все это попахивает подлогом. Нашли козла отпущения для отвода глаз». «Разумно», – прикусил губу майор. «И кто же его подставил?» Превозмогая боль, я молча пожала плечами. «Часовых тоже взяли под стражу», – заметил Степанов. «Завтра после гражданского слушания все пятеро претендентов на высшую меру предстанут перед трибуналом». Остальным назначили исправительные работы за периметром. «Это более чем гуманно», — обрадовалась я. «Почему нельзя применить эту меру ко всем?» «Вот утром мы решим, что с ними делать», — отмахнулся от моего вопроса майор. «А вообще, сомневаюсь, что мы не упускаем что-то крайне важное. Сможете побеседовать с одним из подследственных? Его, кстати, оправдали в первом же слушании». Павел Горобченко, не судим, по каким-либо делам не фигурировал, вел до катастрофы максимально тихую жизнь, работал СИС-админом в Макдональдс. У нас выполняют, по сути, те же обязанности. Устанавливает и отлаживает системы видеонаблюдения, сети тянет, админит по мере сил. Они вместе с вашим Колей держат здешние сервера, вся внутренняя документация и личные переписки проходят через них». «Коле, надеюсь, вне подозрений?» – испугалась я. «Пока да», кивнул майор, «но журба уже взял его на карандаш. Предупреждаю, чтоб потом вопросов не было». «Фигово», честно призналась я, «мне кажется, Коле можно доверять». «Не говорите ему ничего, чтобы он случайно не спугнул своего друга», попросил Степанов, интенсивно растирая пальцами тонкую переносицу. «Лично я пока ни в чем Колю не подозреваю. Впервые со дня нашего знакомства я увидела усталость в глазах майора». Он выглядел расслабленным и одновременно вымотанным. «Ага, ничто человеческое нам не чуждо», – подумала я, внимательно разглядывая его, пока майор, казалось, задремал. «Что я должна понять после беседы с Горобченко?» – спросила я, и Степанов мгновенно включился в диалог, протянув мне исписанную убористым почерком страницу ежедневника. «Я тут накидал список вопросов, типа психологического тестирования личного состава. Нужно оценить, врет ли парень или нет. Если да, то насколько патологична его тяга к лжи. А еще от вас требуется подобрать проверочные тесты на шкалу социопатии и склонности к девиантному поведению. Колю тоже стоит протестировать. Завтра я вам предоставлю весь список подопытных, только посплю чуток». «Поняла», – кивнула я. Горобченко, как я понимаю, оправдан по всем статьям. «Даже публичные извинения принесли», – вздохнул майор. «Не хочу его спугнуть. У меня, конечно, имеются кое-какие догадки, как и зачем он смог провернуть эту аферу, но сейчас наказание понесут другие для отвода глаз». «Что?» – не поверила я своим ушам. «Надеюсь, вы шутите?» «Расслабьтесь, Варя», – замахал руками майор. «Карать невинных – это не наши методы». «Вы что, за антихриста меня держите?» Возмущение мое звучало вполне убедительно, но я почему-то ему не поверила. Все справедливо по букве закона. Тот, кто нес службу спустя рукава, получит свое в большей или меньшей степени. Дежурного, у которого нашли записи, скорее всего казнят, потому как он смотрел сериалы на службе вместо того, чтобы следить за мониторами. Это не первый его залет. Он был предупрежден, «Народного дружинника, действующего не по протоколу, с большой вероятностью тоже приставят к стенке, но решение еще не принято. Остальные обделываются легким испугом. Не переживайте», – оскалился чекист. «Вы подозреваете Горобченко в связи с местными ОПГ?» – задала я вопрос, пытаясь сменить тему беседы на менее кровожадную. «Хуже», – прошептал майор, склоняясь ко мне над столом. «Вам же можно доверять Варе?» Я кивнул, отметив, как меня пробирает легкая дрожь сродни электрическому току. Под ложечкой заныло от томительного предвкушения, как перед экзаменом. Что же такое нарыл этот майор? «Я прибыл в ваш городок не просто так, как вы поняли. В Москве я курировал одно дельце еще задолго до катастрофы. Правда, тогда мы не думали, что все может закончиться так». Причем и вы, и Чумаков, и еще кое-кто из вашего с ним окружения давно попались мне на глаза. «О чем вы? Ближе к делу», – похолодела я. «Ну, скажем так», – зашептал майор мне на ухо, приближаясь почти вплотную. «За вами следили. Достаточно давно изучали вас». Добившись нужного эффекта, чекист ухмыльнулся. «Не переживайте, не так все ужасно». Хотя организация, изучающая таких, как вы, привлекла впоследствии внимание спецслужб. Давайте перебазируемся куда-нибудь на воздух. Не уверен, что в наших кабинетах нет прослушки. «Да что же такое здесь происходит?» — воскликнула я, отстраняясь подальше от сопящего мне в ухо майора. «Терпение!» — улыбнулся он. И я ощутила, как толпа мурашек накрыла меня, проследовав от затылка до самых пят от этой странной ухмылки. «Пора признаться, что майор до меня пугает», – с грустью подумала я. «Впрочем, как и интригует. Интересно, какие мотивы на самом деле он преследует? Хотя вряд ли чекист откроет все карты, не в его это правилах. Впрочем, попробовать вникнуть все же стоит».